столица. Самым точным аналогом столицы является введённое американским антропонавтом Костанедой понятие точка сборки. Так называется светящийся центр осознания, который может перемещаться по энергетическому телу человека. В зависимости от положения точки сборки на этом теле, внимание человека способно собирать совершенно разные миры, даже отдалённо не напоминающие друг друга. Меняется и сам человек. При возвращении точки сборки в исходную позицию он вернётся в состояние, в котором начинал своё путешествие. Всё это следует разумеется понимать как метафору. То же относится и к положению столицы нации. В той разница в что из-за инерционности геополитических процессов, смена реальности может отставать от сдвига точки сборки. Если говорить о России, то Москва это положение точки сборки. соответствующее культурному и геополитическому конструкту, известному как Московское царство, для которого характерно всестороннее загнивание и деградация половорождённо-половоссальная зависимость от диких южных племён, хамоватае заискивание перед Западом, техническая отсталость, косность, всепроникающее воровство и неспособность эффективно контролировать слишком большую территорию. Петербург Это положение точки сборки, соответствующее мировой империи. Понятно, что при сдвиге столицы из Москвы в Петербург Московское царство будет стремиться к трансформации в петербургскую мировую империю. А при сдвиге столицы из позиции Петербург в позицию Москва от мировой империи, собранной вокруг Петербурга, со временем останется только московское царство со всеми его древними неизлечимыми сифилисами. Интересно, что в случае сдвига столицы в позицию Дальний Восток, Россия могла бы войти в совершенно новое для себя тихоокеанское измерение, родившись в качестве азиатской державы рядом с Японией и Китаем. Но в настоящий момент такая схема вампирами не рассматривается. Да и русские и европейцы могут не понять. Им ведь обещали, что уже лет через 20 их начнут пускать в Европу.